Глава двадцать первая. Носы. В семье все любили и уважали добрую и умную Анну Гавриловну Кашкину, супругу сенатора Николая Евгеньевича. Ее кончина была чувствительной утратой для Аболенских. Когда впоследствии на пути их жизни встретились более тяжкие скорби, тогда им всегда казалось, что именно эта любимая всеми тетка унесла за собой весь запас их жизненных радостей. Знакомые и родные проводили бренные останки Анны Гавриловны в Донской монастырь, где она была погребена. В тот же день после похорон сын её Сергей и оба Абаленские Константин и Евгений уехали в Петербург. У Абаленских в доме после весёлой и лёгкой атмосферы царствовала уныние. Прейлина не покидала своих апартаментов и никого не принимала. Вместо бальных платьев кройлись в гардеробной траурные. В садовый же в доме сенатора была опасно больна дочь его Варенька. Книжные Варенька и Наташа попеременно дежурили у изголовья больной, и доктор Дедговский опять проводил ночи в доме Кашкиных. Вареньке Кашкиной было в то время 14 лет. Она была высокая, не по летам худая девочка, темнокудрая, с выразительным личиком. Характер этой девочки представлял с детства самые странные противоречия. Ее застенчивость переходила крайние границы, возбуждение при виде чужого лица было так сильно, что ребенок заболевал, и по совету докторов решили не раздражать ее и не принуждать к светским обязанностям. Она росла в своих детских комнатах с няней и гувернанткой. Главная черта её характера была неумеренность в привязанностях и антипатиях. Это очень заботило её мать, которая понимала, что для мужа её будут только докучливые движения души этого нервного и впечатлительного ребёнка. Отец был, впрочем, равнодушен к дочери. И тем легче было для Анны Гавриловны удалять Вареньку из гостиных. До поры до времени, говорила покойница, ещё успеет она играть в свете роль дочери сенатора Кашкина. Варенька таким образом редко видела отца, но к матери была страстно привязана. Можно теперь представить, каким ударом была для неё кончина матери. Она не плакала, Но находилась в состоянии столбняка и отцепинения. Затем опасно заболела, и вот как это случилось. В самый день кончины Анна Гавриловна вечером книжные Абаленские с тётушкой были на понехиде у Кашкиных. По окончании службы в зале, где стояла покойница, старший штат родственников потянулся в гостиную. Молодые же прошли сначала в детские комнаты. Книжные и Оленька старались окружить Вареньку, чтобы облегчить ей тягость быть на виду в такие горькие для неё минуты. И была ли она, бедная годна при её скорби переносить этот тяжёлый похоронный этикет. Книжные советовали оставить пока Вареньку в её комнатах, но сенатор прислал за ними, чтобы они пожаловали в гостиную, и надо было туда направиться. Эта гостиная в доме Кашкиных была высокая, большая комната с мраморными белыми стенами, с кипарисами по углам, с экзотическими растениями между массивной мебелью. В этот вечер она была тускло освещена и декорирована чёрным сукном. Присутствующие хранили торжественное молчание, требуемое этикетом в присутствии покойника в доме. Тётушки Кашкины, сёстры сенатора Их было числом 6. Сидели на большом диване, который составлял этот блесман поперёк угла у гостиной. Тётушки все были, конечно, в глубоком трауре, в пларезах, в чёрных креповых чепцах с широкими оборками. Лица их были почти не видны, потому что свет от канделябра падал сбоку, между тем, как силуэты этих лиц падали удлинённой тенью их профилей прямо на мраморную колонну. Когда книжный с Варенькой войдя в гостиную, стали приближаться к дивану, где сидели тётушки, из уст Вареньки вылетело и повторилось громко несколько раз слово: "Носы, носы". Затем она покатилась со смеху, показывая пальцем на колонну, куда падала тень от силуэтов тётушек. Можно понять, какой эффект произвёл этот смех в такую минуту на присутствующих. Сенатор отец встал, На его надменном лице выразилось негодование, тётушки смутились, книжным шёпотом окликают Вареньку, чтобы остановить её. А она пуще хохочет, пока наконец этот смех, не принимая другие интонации, переходит в ополь, в крик, и она без чувств падает на паркет. Её отнесли в детскую, послали за доктором. Это был продолжительный обморок. Дыхание, однако, возвратилось при помощи обычных средств в таких случаях. Но она никого не узнавала, а в ночь появился бред. И с этой ночи княжны и Оленька дежурили при постели больной, не покидая ее. Началась серия мучительных дней у изголовья Вареньки. Как она была трогательна, эта милая осиротевшая девочка посреди роскоши родительского дома, В борьбе с безобразной тяжёлой болезнью, которая на днею работала, у неё была нервная горячка, усложнённая приливом к мозгу. Какая перемена произошла тогда в чувствах её отца! Он, такой прежде равнодушный к ней, проводил целые часы в молитве на коленях перед иконами. Он давал обеты, посылал богатые дары по монастырям, видны противоречия существовали в его характере. Один старый князь Пётр Николаевич Баленский умел смягчить сенатору эти часы отчаяния. Он тоже почти не покидал его, их сблизили эти печальные дни скорби. Дружба между обеими семьями укрепилась теснее под влиянием этого скорбного периода их жизни. Однако после 3 недель настал благоприятный кризис. Опасность удалилась, и больная стала выздоравливать. Великий пост был тогда на исходе, и Пасху все встретили в более спокойном настроении.